Глава седьмая. Тот, кто приходит из тьмы. Чтоб я куши а вот так увидел. Конан с любопытством глядел на человека, привязанного к железному колесу. Какого чёрта ты делаешь на этой штуке? Мычание было ему ответом.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 «Я сам ее найду, после того, как тебя придавит. Думаю, что дело пойдет быстрее, если я мечом прочищу тебе ухо». Добавил он и протянул оружие к голове Ольмека. «Подожди!» Слова посыпались из князя, как зерно из мешка. «Тоскела похитила ее у меня. Я всегда был только игрушкой в ее руках». «Тоскела?» Конан сплюнул.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 Оба они, встав плечом к плечу, были олицетворенной мужественностью. Ольмек был так же высок, как Конан, и даже более массивен. Но было в нем все же что-то зверинное, отталкивающее, и кемериец рядом с ним выглядел куда как благородно. Конана можно было причислить к цвету человечества — Ольмека к цвету его первобытной побочной ветви. «Веди!» — приказал Конан. «И все время держись впереди меня. Веры тебе не больше, чем быку, которого тянут за хвост». И Ольмек пошел, расчесывая пятерней свою спутанную бороду. Он был уверен, что Таскела закрыла ворота, поэтому и направился в одну из комнат на границе Техултли. Тайне этой полвека, говорил он на ходу. Наш клан не знал ее, аксоталанцы тем более. Этот тайный ход сделал сам Тихултли, а рабов, помогавших ему, убил. Он опасался, что любовь Таскелы легко может перейти в ненависть, и она однажды закроет перед ним ворота. Но Таскела открыла тайный ход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 А оттуда винтовые лестницы спускаются в разные залы. «Поспешим!» «Только после тебя, дружище!» ответил Конан весело и взмахнул мечом. Ольмек пожал плечами и стал подниматься. Конан отстал на полшага. Они все поднимались. И Кемерец понял, уровень верхнего этажа пройден. Оба оказались в цилиндрической башне. Через большие окна были видны другие купола и башенки Ксухотла. Олюмек не тратил время на пейзаж за окнами, начал спускаться по одной из лестниц, которая через несколько шагов пересекалась узким длинным коридором. Коридор тоже кончался идущими вниз ступенями. Князь остановился».